Я слушал его и физически ощущал, как горячность моя уходит, словно вода в песок. Я люблю поспорить, особенно на такие вот отвлеченные и непрактичные темы, но мое представление об отвлеченных спорах непременно предполагает вполне определенную атмосферу — Легкая эйфория, уютная компания, графинчики, естественно, и в перспективе второй графинчик, коль скоро возникнет в нем необходимость. Здесь же, среди шершавых шкафов, в мертвенном свете ртутных трубок, среди рулонов и графиков, и не в уютной компании, а в обществе человека, перед которым я испытывал робость? Нет, граждане, в такой обстановке я вам не спорщик» и, словно бы угадав эти мысли, он произнес. Впрочем, спорить об этом, Феликс Александрович, не имеет никакого смысла. Машина для измерения объективной ценности художественных произведений, «Мензура Заиле», как вы ее называете, создана. И уже довольно давно. И вот когда она была создана, Феликс Александрович, возник другой вопрос, гораздо более важный — Да нужна ли кому-нибудь объективная ценность произведения? Чрезвычайно поучительная судьба первой действующей модели такой машины, а также ее изобретателя. Простите, я вас не утомляю? Жутковатое предчувствие уже овладело мною, и я поспешно закивал, всем видом своим давая понять, что нисколько не утомлен, и очень жду продолжения. И не обмануло меня предчувствие. Он рассказал мне, как три десятка лет назад молодой изобретатель-энтузиаст привез на мотоцикле в писательский дом творчества в Кукушкине свою первую модель испытала, измерителя писательского таланта, и о том, как Захар Купидоныч без разрешения подбросил в машину рукопись Сидора по Минпадесповича, и потом с восторгом зачитал в столовой заключение и никого, впрочем, не удивившее. И о том, какая безобразная драка произошла возле равнодушной машины между Флавием Веспасиановичем и бестактным редактором издательства «Московский литератор», и о том, как был безнадежно испорчен юбилей Гусяны Никифоровны, когда пропали даром 107 семь порции осетрины на вертеле и филе по-суворовски, доставленных из клуба на персональном ЗИСе, и как Лукьян Любомудрович чился подкупить изобретателя, чтобы тот подкрутил что-нибудь в своем проклятом аппарате». Предлагал сначала ящик водки, потом деньги, и, наконец, жил площадь в одном из высотных зданий словом о том, как восемь дней в доме творчества в Кукушкине стоял ад кромешный, а в ночь на девятый день машину разнесли в дребезги. А еще через день Мефодий Кириллович закончил эту историю в полном соответствии с исчезнувшими ныне правилами разрешения конфликтов. Жадно выслушав эту историю, я спросил, едва он замолчал, «Значит, и вы знавали Анатолия Ефимовича?» «Разумеется», — ответил он с некоторым даже удивлением, «а почему вы о нем сейчас вспомнили?» «Ну как же!» Ведь все то, что вы мне сейчас рассказали, — это замысел комедии, которую покойный Анатолий Ефимович хотел написать. «А да», — произнес он, как бы вспомнив, — «только он, знаете ли, не только хотел написать, он и написал эту комедию. Он и себя там вывел, под другим именем, конечно, а в марте 52 -го года все это в Кукушкине и произошло». Что-то резануло меня в этой последней фразе, но я уже зацепился за другую, как мне казалось, несообразность. — Что значит «написал», — возразил я. Мне Анатолий Ефимович все это рассказывал буквально за месяц до кончины, именно как замысел комедии рассказывал.